Глава двадцать третья. Через минуту Талья уже крутилась среди танцующих, подол ее светлого платья цеплялся за ноги, обнажая лодыжки. Она смотрелась своей среди драконов, и чего скрывать, была красивее многих девушек. Мое сердце наполнило гордость за нее. Я видела восхищение на лице генерала. Еще бы, урвал первую красавицу этих земель, черноволосую, корейглазую. Главное, чтобы дальше не оплошал жених наш. Быстро Стейн её окрутил, одобрила я действия белого дракона. Желательно, чтобы и Колтарон её также резво дотащил. А ты я посмотрю и не возражаешь, напомнила о себе Матиль. Не против союза такого, ведь Ивар не густых кровей. Если бы не война, стал бы простым мастером оружейного дела. Какие кинжалы он создаёт! Загляденье. Мальчик превзошёл отца, наша гордость. Уголки моих губ поползли вверх. Улыбнувшись, приподняла бровь и взглянула на пожилую драконессу с хитряцой. "Возражаю я?" всё же рассмеялась. "Согласна ли, чтобы моя молочная сестрица стала женой знатного дракона? Да я ради этого её сюда и притащила, не сомневайтесь", прихрамала в припрыжку, разодела как смогла. "Жаль драгоценностей у нас совсем не осталось". Талия же самовольная, все делает мне на перекор, как ей сердце велит. Распродала все, что было, себе и подвески не оставила. А я хотела для нее сохранить, чтобы хоть что-то за нее было. Нет, я буду счастлива, если Ивар также на плече потащит ее в храм, браслет на руку наденет, слова правильные скажет. Уговор у меня с вашим сыном, сообщники мы. Да вы и сами наверняка знаете об этом. Чего только вы спрашиваете, непонятно. Матильда смеялась. Легкое напряжение, что еще оставалось между нами. растаяла без следа. Конечно, знаю. А ты сообразительная. Но кто же, как не мама, подскажет сыну, как добиться желанной женщины? Он же как баран, пытался эту дверь лбом пробить все дни, пока меня не было. Тоже мне воевода. Позорно мои седые волосы. Так что да, это я подослала его к тебе. Рада, что не ошиблась в своих расчётах. А ты, Лера, сама-то замуж собираешься? Коле мой со всех сторон женихов видный. Я клялась в верности другому, сказала, как отрезала. Моё сердце забилось быстрее. Драконесса уводила разговор в опасную для меня сторону, щекотливую, доставляющую боль. "Да, Олег говорил, но, милая, то было сколько лет назад? Так всю жизнь на берегу и просидишь в девках? Это сейчас ты молода, только расцвела, и, кажется, всё ещё впереди. Эх, где моя молодость? Хотя мне и сейчас неплохо живётся". Еще бы в науках, да побольше. А вы устроили здесь догонялки. Никакого сочувствия к пожилой женщине. Так и померу, пеленки не постиравши. Я покачала головой. Беседу нужно было прекращать. Слишком тонко играла эта женщина на чувствах, нехорошие мысли в голову вкладывала. Сомнения, страх одиночества. Не зря вы жизнь прожили. Я невольно усмехнулась. Но об одном умалчиваете. Я ведь клялась. Меня всю жизнь предавали, Матиль. Если позволите, обращаться к вам просто по имени. Не могу я поступить так же, как и они, себя потеряю. Нить, за которую всю жизнь держалась, оборву и боюсь, не удержусь. Предательство самое страшное, что может совершить человек. Верное, значит, она закивала. Да, и себе, и ему. А если выяснится, что виноват он перед тобой, что предал, простишь? Я задумалась. Простила бы? Да, ответ дался мне слишком легко. Вот, она как-то не хорошо хохотнула. Даже не зная, в чем его вина? Простишь, что угодно? Если бы он вернулся, Матиль, я бы простила все. А как же Кале? Как же мой племянник? Неужели он совсем тебе не мил? Ты ведь его избранная. А как же его любовь, его мучения? Тяжело вздохнув, я отвернулась и проследила, как Талия, уже не сопротивляясь своему белому дракону, кружится в его объятиях у костра. Столько счастья было на её лице. На мгновение душу укусила зависть, но тут же исчезла без следа. Сестра свою заслужила. Лера, в молчании ответа не найдёшь. Пожелая драконесса не желала оставлять меня в покое. Если бы я встретила его первым, если бы не клялась другому То выбрала бы племянника? Кале, женщина вцепилась в мою руку и вынудила взглянуть на неё. Кого бы ты выбрала? Кто тебе, Миле? Не девочке, упавшей с обрыва, а тебе, взрослой женщине. А о ком ты думаешь, оставаясь с собой наедине? Я не знаю. Меня испугал её напор. Драконесса вынуждала сказать то, о чём я и думать боялась. Это нельзя сравнить, и никак тут не ответишь. И всё же, Лера, Приди сейчас тот второй и скажи, что не нужна ты ему, что у него другая. Это разбило бы тебе сердце. Прикусив губу, ощутила, как в горло подступает ком и предательски начинают щепать глаза. Но матиль смотрела прямо. Она не отступится, поэтому, собравшись духом, тихо пробормотала: "Я мне будет больно, но это освободит меня". И ты взглянешь на моего племянника всерьёз. если он искренен в своих чувствах, и ему нужна такая, как я, ты нужна мне любая, Алисия. Этот шёпот у самого уха заставил подпрыгнуть. Тёплые, огромные ладони удержали меня на месте. Значит, выбирая между мной и тем призраком прошлого, ты указала бы на меня? И если не нужно было бы при этом наступать на горло своей чести, ты назвала бы моё имя? Вам не говорили, что подслушивать неприлично? Сердце забилось так быстро, что казалось, птичкой выпорхнет из груди. Нет, не говорили. Как-то этот момент в моём воспитании упустили. Сухие губы мужчины коснулись кончика моего уха. У нас у драконов, моя нежная Лера, в любви как на войне, все средства в ход ради победы. Оставлю в Аскале своего я добилась. Радостно прощебетала Матиль. И не морочил бы ты девочке голову. "Мать, это же несколько дней ничего не решат, тётушка", произнося это, Коля сильнее сжал меня в тисках своих рук. "Я ещё не всё выведал. Теперь мне нужны только ответы, и я не успокоюсь, ты ведь меня знаешь". "Знаю, сынок, знаю. И о чём вы твердили тебе долгие годы, тоже ведаю. И от отца тебе ещё прилетит, не посмотрит, что вырос. Как возьмёт хворостину, да отходит". Набраты да, Матиль, в голосе генерала послышались смешливые нотки. Поди сама ему ещё эту самую хворостину и притащишь, а будешь девочку изводить и при пасу прутик заветный, не сомневайся. О чём вы? Я силилась понять, что за недомолвки. Чем меня изводит коле? Что я не знаю? Матиль задрала подбородок и с неким высокомерием хмыкнула. При этом её взгляд был прикован к племяннику. В строгом взоре драконессы мелькнул опасный красный огонёк магия огня. Но через секунду он погас. Пожилая женщина устало покачала головой. Молодые и глупые, гордость, страх, проворчала она. Всё что-то выясняете, бегаете со своим достоинством, тешите обиды, глупая молодость. Как бы там ни было, я рада, что всё так обернулось. Что злоба взяла верх, и ты, Коля, прибыл сюда. А теперь расхлёбывай свою же кашу. Давай, сынок, греби ложкой. Да о чём же вы? Не выдержала я. Что значит греби? Что за каша? А любопытство Леру не красит. Тут же шепнул мне на ухо вредный генерал. Это же неприлично, Алисия. Что неприлично? Возмутилась и тут же закрыла рот. А ощутив, как этот наглец легонько целует меня в шею за ушком, "Генерал Орм, прекратите немедленно!" От волнения и новых для себя ощущений вспотели ладони, а зноб прошёлся по телу и обратился в волну раскалённой лавы. Сглотнув, уставилась на довольную драконессу. Расмеявшись, она развернулась и пошла к высокому костру, оставляя нас наедине в этой резвящейся толпе. "Генерал Орм", выдохнула я, Не смейте. М-м, Алисия, какие бурные эмоции, зашептал он, обжигая кожу своим дыханием. Лера должна быть сдержанной и отстранённой, так кажется. Да вам-то откуда знать? прорычала я, стараясь вырваться. Но куда там? Объятия стали просто неприличными. Ой, я много чего знаю о лерах. Например, нет ничего важнее преданного Какая глупость! Преданное это всего лишь гора тряпья, рычала я, хлопая его по наглым, шарящим по моему телу ручищам. Глупость? казалось, в его голосе появилось настоящее удивление. Интересно, меняется представление о жизни с годами. Вы стали и поэтому с такой лёгкостью сегодня уничтожили сундуки твоих сестёр. Не докажете? Я мгновенно прекратила сопротивление и испуганно замерла. Не было такого. Была моя прелесть, было, но я не собираюсь ничего доказывать, хмыкнул он. Вас видели, не умеете вы красться да ещё и с вёдрами в руках, ещё и хромая. О чём только думала Алисия? Уж явно не о совести, ответила выподом на выпад. Была в своём праве. Дракон замер, а потом резко разжав руки, развернул меня и прижал к своей груди, снова захлопнув в тиски объятий. схватившись за его мощные плечи, боялась поднять голову и встретиться с ним взглядом. Лицо заливало краска смущения. Склонившись, Кале провёл носом по моим волосам и сделал глубокий вдох. "Ты так чудесно пахнешь", его шёпот выбивал из равновесия. "Не злись на мой маленький допрос, но это так на тебя не похоже, чтобы ты и затеяла что-то тёмное. Что они сделали?" Чем так задели тебя и Талью? Я молчала, не зная жаловаться или нет. Я все равно узнаю, милая. Его губы прошлись по моему виску, поцелуи, словно бабочки, легкие и такие трепетные. Что эти мерзавки сотворили? Скажи мне. Это неважно. Я была в своем праве. И отпустите меня. Это неприлично. Мой голос дрожал от нахлынувших эмоций. Этот мужчина заставлял моё тело трепетать, а сердце отчаянно биться. Я не могла думать, не знала, что говорить. Дикое смущение и тепло его тела. Хотелось бежать подальше от этого мужчины и в то же время прижаться плотнее и потереться щекой о его грудь, прикрыть глаза и растаять в этом чувстве абсолютной защищённости. "Алиса, почему же это неприлично?" прошептал он в мои волосы. Я вам не жена и ни не невеста. Это ты так думаешь, он тихо засмеялся. Мои люди ино во мнения. Я взглянула в сторону. Вокруг нас танцевали драконы и местный люд, пили, ели жареное мясо и колбаски, хохотали, и никто не смотрел на нас осуждающе, никто не перешёптывался. Всем было всё равно, что Лера древнего рода магов стоит в объятиях генерала драконов. Видишь, Они воспринимают это как данность. Коле словно мысли прочитал. Ты моя избранная, невеста, жена всё одно, моя. Моя. Это слово странно укусило за душу. Так легко он называет меня своей. А как же та, другая, генерал Орм? Вы ведь любили её, и так просто забыли? А не было её. Его огромная ладонь прошлась по моей спине, поглаживая. Вы солгали? Я наконец подняла голову и заглянула в его яркие зелёные очи. "Зачем?" "Это не ложь, Алисия. Я не солгал тебе, но об этом мы поговорим потом. И ты будешь злиться, обзывать, может, даже ударишь. Я буду стоять перед тобой на коленях и держать тебя за подол, чтобы не сбежала. Но всё это будет потом. А сейчас потанцуем". "Вы шутите, да?" Я показала ему трость. Всё ещё зажатую в ладони. Какая мелочь. Я тут же взлетела на его руке. Я буду сегодня ночью твоими ногами, моя прекрасная Лера.